Конец сказки о крепком орехе. На следующий день, едва зазгли свечи, явился крестный и стал рассказывать далее. Дроссельмир вместе с придворным астрономом странствовали уже около 16 лет. И все таки никак не могли напасть даже на след ореха-крокотука. Какие страны они посетили, какие диковинки видели. Это, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых четырех недель. А потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмир очень стасковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера. «О, мой милый родной Нюрнберг!» – воскликнул он. «Какие бы города ни посетил путешественник – Лондон, Париж, Петер Вайден – Но увидя тебя в первый раз с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все. Пока Дроссельмейр так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь силами, утер слезы и сказал. Послушай, любезный друг, какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что, отправимся в Нюрнберг. Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех крокоток. А что, ведь и сам деле, ответил развеселившись Дроссельмиер. Оба встали, набили трубки и определив сторону, в которой был Нюрмир, относительно того места Вази, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмир немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захари Дроссельмиер, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дройсельми рассказал ему всю историю принцессы Перлипат, крысы-мышильды и ореха-крокотука. И, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял. Ну, любезный братец, чудеса да чудеса! Дройсельми рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования. Рассказал, как он два года прожил у Финикова короля, как нехорошо обошлись с ним принцы Миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехах-крокотоке во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Христов Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал. «Хм, эгее, вон оно как!» Наконец, тащив себя парек, радостно подбросил его кверху, а затем, обняв тросель мира, воскликнул. «Ну, братец, ведь ты счастливец, верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех крокотук у меня!» С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой позолоченный орех и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее. Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, Но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавил решительно все орехи, кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за Цван Цигер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой Цван Цигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я сам, не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого. Сомнение в том, точно ли это орех-крокоток, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив по золоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово «крокоток». Можно себе было представить радость путешественников. Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмер уверил его, что кроме пожизненной пенсии ему будет возвращено даже все золото, использованное им на по золоту ореха. Оба и часовщик и астроном уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал «Знаешь, что, любезный друг, ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех-крокотук, но и маленького человечка, который должен его раскусить. И это никто иной, как сын нашего почтенного хозяина. Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа». С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами. Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который действительно еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он два Рождества кряду исполнял роль паяца. Но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто, так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной ловкостью щелкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали Щелкунчиком. На следующее утро астроном со восторгом обнул часовщика и воскликнул. «Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее! Во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее с помощью пружин с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость». А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король, после того, как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех-крокоток, он даст принцессу Перлипат в жены и сделает наследником престола. Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Перлипат и сделаться королем. Почему я отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом? Деревянная коса, которую приделал к своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки. Едва в столице распространился слух о возвращении дроссель с астрономом, как тотчас же было сделано необходимое приготовление, и оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенными ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу. Среди них было даже несколько принцев. Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными, тощими ручонками, едва держало огромную вродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличилось из-за белой, точно нетяной бороды, которая бросли ее губы и подбородок. Дальше все произошло именно так, как предсказывал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти. Зубные врачи только приговаривали. «Ну, вот так орех!» Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь супруге и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейр и попросил позволения сделать попытку. Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув, «Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!» Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой дроссель мир взял из рук обер церемонимейстера кракотук, Крокотук, положил его, недолго думая, в рот, крепко стиснул зубы и раздалось крак. Скорлупка разлетелась в дребезге. Ловко очистил он ядро от кожицы и, преклонив верноподданнические колени, подал его принцессе. А затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро и вдруг «О чудо! Уродец исчез!» а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию с приставшими к ней розовыми лепестками. Глаза засверкали, точно голубые звездочки, а волосы завелись прелестными золотыми колечками. Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны. А на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно. Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого дроссельмера, которому еще положено пятиться 7 шагов. Однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить седьмой раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы. Молодой дроссельмер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же урода, каким была до того принцесса. Сулое с голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиной тяжелый деревянный плащ. Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса. Но однако они заметили, что и крыса вся в крови лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как облок молодого дроссельмера крепко ударил ее по шее. И ей пришел конец. Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошипела. «Орех-крокотук! Сгубил меня ты вдруг! Хи-хи-пи-пи!» Но умру я не одна, щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец. Сынок, семью головами отомстить тебе со своими мышами. Ох, тяжко-тяжко дышать, пришла пора умирать. Пик. С этими словами крыса умерла, и труп ее тотчас был убран из зала придворным истопником. О молодом дроссельмеры, между тем, казалось, все позабыли. Но принцесса сама напомнила королю об его обещании и приказала привезти своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала. «Прочь, прочь, гадкий щелкунчик!» Кофмаршал тотчас схватил его за воротник и выбросил вон за двери. Король, рассердившись, что ему хотели навязать взитья такого урода, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдение и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы-мышильды, родившегося после смерти ее семи сыновей семью головами, и ставшего мышиным королем. И если прекрасная юная дама полюбит Щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого Щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца. Но обходились уже с ним почтительно, как с принцем. Вот вам дети сказка о крепком орехе. Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также почему щелкунчики бывают такие уроды. Так кончил советник свою сказку. Мария подумала про себя, что перлипат – добрая и неблагодарная принцесса. А фриц уверял, что если щелкунчик и вправду храбрец, то он сумеет управиться с мышиным королем и возвратить в себе свою прежнюю красоту.